Бывают провалы в памяти. Я сумасшедший? Может быть. Во всяком случае, порой забавно становится ощущать, как меняется мир вокруг меня. Мозг начисто стирает эпизоды промежуточных событий. Я не помню, как шел по улице, но в голове останется запись, если в это время произойдет хоть что-то более значимое, чем просто прогулка. Я знаю, что в психиатрии мой случай изучен. Это заболевание — один из видов сумасшествия. Я знаю. Вернее, я знал, но забыл, как это называется. Сегодняшняя встреча с Семеном, разумеется, запомнится, и это будет вторым по счету ярким отрывком моей новой, совсем еще крохотной жизни. Жизнь, которая началась после того, как открылась дверь камеры и меня извлекли на свет, предварительно критически, осмотрев и посоветовав, как следует помыться, побриться и вообще привести себя, что называется в порядок. Я угодил в тюрьму после бегства Оли. Она не просто ушла от меня, как уходят обычно сцена, хлопанни дверью. Нет. Она именно сбежала, и ничто не предвещало такого ее поступка. Утром. А она всегда просыпалась. Очень рано за ней приехал автомобиль. «Я жаворонок, доживу до ста лет на зло всяким гадам!» Эту ритуальную поговорку она произнесла и тогда, в наш последний день. Мне никуда не нужно было ехать. Я догуливал отпуск. Оставалось еще три дня, и я, вернувшийся из южных широт, приходил в себя после смены часовых поясов. Получалось плохо. Оставался один способ — напиться до да беспамятства. Тогда организм сам переведет часы в нужное ему положение. Я сонно улыбнулся Оле. И тогда мне показалось, что она посмотрела на меня не так, как обычно а со странной смесью испуга, любопытства и какого-то непонятного торжества. Когда долго живешь с одним и тем же человеком, и вам все еще есть чем заняться по ночам, то без труда можно научиться вот так вот послойно считывать его взгляд. Будь мой мозг на острие восприятия, я, возможно, дёрнул бы жену за рукав и потребовал от неё объяснений или, во всяком случае, спросил, почему ты так смотришь. Со мной что-то не в порядке? Но я ужасно хотел спать, тело ломало, и мне желалось, чтобы она как можно скорее уехала в свой банк куда угодно, лишь бы я остался один. Я вышел на балкон и успел увидеть, как машина выезжает с проселка на асфальтовую дорогу. Помахал ей, на мгновение вернулся в дом, лишь для того, чтобы достать из шкафа бутылку, купленного в магазинчике аэропорта виски. Как и у всякого пьющего человека, в моем доме никогда не было бара. Мы просто покупали спиртное... В количестве, достаточном для одного-двух застолья, и все. На моей работе спиртное возведено в ранг члена коллектива, в генеральское звание. Пьют у нас много, и я вообще думаю, что к нам подсознательно идут люди с железобетонной печенью. Коллектив преимущественно мужской, и в каждом кабинете найдется водка или коньяк. Это составная, пополняемая часть инвентарно-казенного интерьера. С бутылкой и надетым на ее горлышко стаканом я вернулся на балкон, устроился поуютнее, налил полстакана и залпом выпил. Бутылка была объемной. Августовское солнце медленно поднималось над Истринским водохранилищем, и я смотрел на его ярко-алый диск с наслаждением, вдыхая запах, шедший от спокойной воды, идеальную зеркальность которой еще не нарушили серферы, и любители ревущих водных мотоциклов. Как ни странно, за все годы, что я жил здесь, мне удалось застать эту картину всего лишь в третий раз, и сейчас я наслаждался своим алкогольным одиночеством и обостренным после виски восприятием окружающего. Я провел на балконе бог знает сколько часов, отвлекаясь по естественным делам и совершая короткие набеги на холодильник. Кипевший от виски мозг лишь раз обожгла удивленным холодком мысль. «А почему молчит телефон?» Но расслабленная беззаботность тут же нагрела эту мысль до нужного градуса, превратив ее в успокоительную. «Я же в отпуске? Вот и не хотят беспокоить!» Если бы это было правдой хоть на один процент. После очередного возвращения на балкон я увидел, как на проселок свернули сразу четыре больших автомобиля, внешний вид которых запросто мог свидетельствовать в пользу их принадлежности к моей организации. И если утренней природой за последние пятнадцать лет мне удавалось полюбоваться с родного балкона крайне редко, то такие вот представительные визиты были для меня делом привычным. И поэтому я совершенно не удивился этим четырем черным машинам, Вернее, почти не удивился. Меня слегка озадачило присутствие среди них микроавтобуса. С виду ничего особенного, а изнутри автозак — бронированная тюремная камера ВИП-класса. Кто только не становился пассажиром этого автобуса. Если бы он мог говорить и имел на это право, то рассказал бы столько, что точно хватит на сюжеты для нескольких романов в стиле фикшн карманного формата. Такие читают в электричках. Какого черта они приперлись без звонка? Куда я сейчас поеду в таком виде? Я посмотрел в зеркало. Увидел красную, как утренний солнечный диск, собственную физиономию. Еще раз в сердцах плюнул и пошел встречать недорогих, но ожидаемых гостей. Оказалось, что никто из моих посетителей не надеялся на гостеприимство с моей стороны, поэтому я столкнулся с одним из них уже в прихожей. Спрашивать, как он проник в мой дом, было бессмысленно. Для таких гостей еще не придумали замков. В руке он держал какие-то безобидные с виду бумаги, а вот двое его спутников в черных масках были вооружены автоматами. «Привет, Виталик!» С усмешкой обратился я к державшему бумаги человеку. «Я хоть и выпьемши слегка, но все же удивлен причиной столь откровенного вторжения. Короче, что случилось-то?» «Понимаешь, он мялся и заглядывал в свои листки. Я даже не знаю, с чего начать. Виталик мой заместитель. Во время моего отпуска он полноценный руководитель». А случись со мной что-то непоправимое, он встанет к рулю вместо меня. Мы знаем друг друга двадцать два года, и сейчас четвертого курса института, и между нами никогда не пробегала кошка. Начни с чего-нибудь, ответил я. Ну, например, присядь и попроси ребят выйти. Не могу. Почему? искренне удивился я. Боюсь твоей неадекватной реакции. Виталик был официален и по-прежнему избегал встретиться со мной взглядом. Если в доме есть оружие, лучше сдай. Быть может, это шутка? Я, пожалуй, простил бы им этот маскарад. Они знают, что с чувством юмора у меня все в порядке. Но что-то безжалостно подсказывало мне. Никакая это не шутка. «Есть охотничье ружье. Твой подарок. На втором этаже в сейфе. Ключи». Виталик был непреклонен. «Вот». Я положил перед ним связку ключей. «Желтый ключ от сейфа». «Сходи на второй этаж», — скомандовал Виталик одной из масок. «И повнимательней там». «Слушай...» Я начал с обычной тональности, но... По мере того, как я говорил, голос мой повышался и закончил я на совсем высокой ноте. Парень в маске откровенно направил на меня автомат, но мне было уже все равно. Я был в бешенстве. — Какого черта все это значит, твою мать? Вы что себе позволяете? — Ну вот. Теперь можно и присесть, — Хамовато ухмыльнулся Виталик и, опустившись на стул, положил перед собой бумаги. — А случилось вот что. — Твоя жена арестована. Вот тут меня по-настоящему накрыло. Воздух в легких превратился в раскаленный пустынный суховей, а сердце замолотило, словно заячий хвост. — Оля? — Арестована? — Как? — Ты что несешь? — Несет на толчке. У меня предписание на твой арест и обыск в доме. И все. Я сразу понял, что сейчас попытка что-то сделать лишь поставит Виталика в еще более неудобное положение. Если я окажу сопротивление, ему придется... Мало ли, какие мысли у него в голове. Ведь случай, что со мной кто тогда становится начальником, а формулировку оказал вооруженное сопротивление при аресте, никто не отменял, ее придумала сама жизнь, дама мудрая, и